Глава 21. Обезьяний коллапс. «Полковник! ЧП!» Тяжело дыша, царский охотник врывается в кабинет Степана. «Прорывы!» «Где?» Хмуро бросает глава гарнизона Будовска. «Везде!» Как на духу выдает служилый. «Норы по всему городу, Южный парк, Речной квартал, Монарший. Также много за городом на западе». «В районе размещения дворянских гвардейцев Вещих, Соколовых, Янирёвых, Фиткиных!» «На мстителей нацелились, значит!» Степан сжимает кулаки. «Приступаем к плану отпор. Срочно!» «Поднимайте рать, объявляйте созыв родов. Каждому дворянину выделить по участку. Донести через все виды связи. Иди!» «Есть!» Охотник мигом уносится. Степан тоже уже вскакивает из-за стола, чтобы бежать в рубку главного пользования и оттуда контролировать защиту секторов. В кармане брюк звонит мобильник. Да. Быстро пересекая коридор, полковник принимает звонок. «Соколов беспокоит!» Раздается в трубке встревоженный голос Виталия, главного «Сокола». «Да Данила не могу дозвониться, а вопрос срочный. Только что хозяева объявили нам войну». «Нам?» «Мстителям!» «За убийство какого-то Гошкина. Мой дом в осаде. Мы бы, конечно, и сами отбились, но норы открылись чуть ли не в стенах нашей гвардейской базы. Бойцы заблокированы, дорога к трассе перекрыта стадом зверей». «Помочь не могу», — вздыхает Степан. «Сейчас, в первую очередь, я должен заниматься обезьянами. Тем более, хозяева наверняка напали и на дом Данилы. Сами продержитесь хотя бы день?» «Постараемся». В голосе Виталия не чувствуется убедительности. Едва Степан вешает трубку, как снова звонят. «Да кто еще?» Не выдерживает полковник раздраженного окрика. «Его сиятельство, княжич Глеб Михайлович Великопермский», отвечает ему молодой наглый голос. «Проявите уважение, полковник». «Чего хотели, княжич? «Город штурмуют бигусы. Нам некогда лясы точить». Степан почти сбрасывает цыпляка с провода. «Верно. Занимайтесь своими зверями. Дерзко бросает ему глеб. Своими, думает Степан. Твари наводнили город воего отца сопляк. Вы бы тоже могли поучаствовать. Полковник с трудом сдерживается. Например, запретить хозяевам устраивать междуусобную грызню посреди войны с аномерянами. Это уже мне решать, дерзит ему княжич. Ваше дело: защищать княжество моего отца от аномальных приматов. Вот и занимайтесь, чем вам положено. «Ты меня будешь еще учить, сопляжуй хренов!» Рявкает Степан, не выдержав, да и плевать. Будет он еще терпеть бездарного молокососа. «А сам не хочешь поднять задницу и приструнить чертовых хозяев, чтобы они тоже делом занялись вместо того, чтобы грызться со своими, а?» «Полковник, на коалицию хозяева первым напал Данила Вещий, язвительным тоном сообщает княжич. «Поэтому они вправе ответить ударом на удар Вещему и всем его сообщникам». Как смотритель от князя, я оставлю вам ультиматум. Не смейте им мешать, иначе буде Я не буду им мешать. Зычно прерывает полковник. Знаешь, почему, сопляжуй обоссанный? Как вы со мной? Потому что Данила Вещий порвет твоих хозяев, как тузик грелку. Я тебе обещаю, мой сын прикончит всех твоих шавок. Зря они на него полезли, не по зубам, косточка. А потом, когда мы порвем и бигусов, то настанет твой черед, сопляжуй. Пойдешь по трибунал, гаденыш, за то, что поощряешь дворянскую грязню во время вражеского штурма. И твой князь Отец тебя не спасет, падаль. Глеб сбрасывает трубку, и Степан, хмыкнув, продолжает путь в пункт управления. Как только он разберется с обезьянами, то покажет этому сопляку, как ставить ультиматумы царским охотникам. Я прыгаю вперед. Перед моими глазами Светка схватывается в рукопашке с другим огненным магом. Оба в доспехах из пламени. Я оказываюсь рядом. Псиклинок вонзается в плечо огневика, и он с криком отшатывается. Через клинок его энергия поступает в мой накопитель. Тут же Светка бьет пламенный хук в челюсть, и доспех без подпитки разлетается, а маг умирает. Одновременно справа в меня летят ветряные копья другого противника. Активируется зеркало, и атака глушится вспыхнувшим зеленым щитом. «Как ты это сделал?» — удивленно вскрикивает блондинка. Как будто правда рассчитывает на ответ сейчас. А я, отвернувшись, швыряю пси-гранату воздушника. Ну и тот резко хватается за шлем и падает на пол. Еще и катается в судорогах и визжит, как истеричка на расставании с парнем. Быстро же проняло. Значит, всего лишь воин, не освоивший антипсионическую защиту. Добиваю его еще одной пси-стрелой, которая спокойно проходит сквозь ветряной шлем мага. Затем намного больше сил уделяю каменщику. Тот оказывается крепким к псионике. Брошенная пси-граната лишь пошатывает его. «Накрой его!» — кричу я блондинке. Светка обрушивает на каменчика каскад пламени, и это дает мне возможность подобраться ближе и обмотать гранитный шлем психлыстом. Ну а дальше очередь разрядов и следом высасывание энергии, что и добивает здоровяка. Эльдар тоже расправляется со своим противником, крепким молниевиком. Еще двоих кислотников все вместе добиваем быстро. И мы остаемся втроем среди кучи разбитой мебели и трупов. Разве что только снайпер еще постреливает, причем именно по мне. Но вспыхивающий зеленый щит отлично останавливает одиночные выстрелы. Причем заряд артефакта практически не тратится, ведь это не массированный обстрел шестерых мастеров, а всего лишь свинец. Поэтому я не обращаю внимания на старания стрелка. Зато Светка продолжает таращиться на меня сквозь пламенную маску шлема. «Да чему удивляешься?» — хмыкаю. «Я же тебе отдал такие же зеркала. Тоже могла бы использовать». «Ну, я их еще не смотрела. Мнется блондинка». «Я передала гвардии, чтобы разобрались. Зато фонарик-браслет сразу нацепила. Качаю головой. Эх, женщины. Прагматизм — это не про вас. Ладно, выдвигаемся на выход. Идите вперед, я за вами. Не забываю прихватить Гошкина. Все же этот запрятавшийся под стол дворянин с разбитым носом — доказательство моей невиновности в атаках на хозяев. С Гошкиным не вожусь». Просто втыкаю ему в плечо пси-стрелу и, использовав конструкт как проводник, разрушаю пси-щиты и программирую дворянина следовать за мной. Эльдар со Светкой, не снимая доспехов, шагают в холл, затем приближаются к двери. Позвонить бы гвардейцам, да связь не ловит. явно в ресторане глушилки. Я пытаюсь просканировать ситуацию на улице, но там много энергетического шума от магических атак и, видимо, фонящих нор. А ментальное сканирование тоже не получается. Видимо, люди недежки использовали вокруг ресторана какие-то псионические глушилки. Неплохо подготовились брать телепата. Я о таких штуках не слышал, но странник мог и поделиться с земными прихвостнями и намирскими побрякушками. Одно точно — рычащих звуков снаружи нет, а это уже хорошо. Выходим на улицу и облегченно улыбаемся. Ближайшие тротуары, дорога буквально завалены трупами — Настоящие горы мертвецов, прямо по уровень крыльца. К счастью, только приматов, ни одного человеческого. А чуть поодаль гвардейцы и царские охотники добивают остатки рогатых обезьян. Причем мои неплохо так орудуют огнестрелом вместе с артефактами. Успокаивающе стучит свинцовая очередь станковых пулеметов и автоматов. Иногда вспыхивают зеленые щиты зеркал и синие всполохи громобоев. Тоже артефакты атакующего рода. Последние приматы умирают штабелями. «Кстати, а снайпер вот затих. Либо уже сняли, либо сам сдриснул». «У тебя впечатляющие бойцы, Данила!» Замечает Эльдар, глядя на работу моих людей. «Держатся очень слаженно и убивают быстро. Браво!» «Это точно. Причем парни вроде даже не устали. А вот гвардейцы Янеревых едва на ногах держатся. Да и от их двух десятков, дай бог, восемь осталось. У моих же потерь нет». Полный десяток забрызганных звериной кровью молодцов. Серега Сибах натаскал парней как надо. Хоть отправляя их одних на зверей вплоть до желтого уровня. Не пропадут. До нас доносятся команды студни, стоящего в отдалении. «Десятый, заканчивайте со зверями!» Буденый, Карп, идем в ресторан за шефом!» Студень оборачивается к крыльцу и застывает. «О, шеф, вы уже здесь!» Он быстрым шагом приближается. Идет прямо по обезьяним трупам. Простите, что не явились в ресторан на выручку. Нас завалили зверями. Выглядит он ничуть не расстроенным. Знает, что шеф у него не лыком шит, и пятерка мастеров для него не проблема. Я вижу. Киваю. Боеприпасы остались хоть? Практически пустые. Разводит руками гвардеец. Пришлось у царских брать патроны взаймы, благо они взяли с запасом. Это точно. Ладно, надо связываться с Серегой, Степаном, Лакомкой и союзными дворянами. Чувствую, началось вторжение 2. Причем в этот раз враг, нахватавшись опыта, должен действовать умнее. Но и мы тоже знаем, где и что урвать. Активы тех же хозяев послужат неплохой компенсацией за сегодняшнюю наглость. Сначала уточняю про снайпера. Студень говорит, что сняли сразу, как руки свободные появились. Ну и отлично. Пока Студень связывается с Серегой, я набираю лакомку. Вы как там? Очень хорошо, Мелинда. Беззаботно отвечает Альва. Правда, дом в осаде. Не выйти в лесок, грибы и ягод не пособирать. Ничего себе, очень хорошо. Слово за слово я убеждаю, что горем. по-другому я и рад бы назвать всех женщин в своем доме, да не знаю как. Правда, в порядке. Затем велю передать трубку начальнику службы безопасности особняка. Докладывай по существу. Шеф значит меньше часа назад нагрянули гвардейцы Недежки, Бедяшкина и прочих пермяков. Гаубицы и пулеметы привезли. Мы сразу ушли в оборону. Обороняемся, значит. Артефактные щиты включены, держат отлично, ни один снаряд не пролетел. Ведем тактику, подождать, ударить, значит Как только затихают обстрелы, сразу бьем единым залпом из турели и снова в оборону. Вывели из строя уже две расчетные бригады, значит Готовы дальше стоять, значится. Молодцы. Что тут еще сказать? Лакомка не преувеличила и, правда, очень хорошо. Девушек береги главное. Так точно. Они в подвальных комнатах все. Дай змейку. Через десять секунд раздается шипящая. Мазака. Рвать врагов, фака. Да, знаю сам, что ты не усидишь на месте. Киваю. Только при вылазках будь максимально осторожна. И еще в моем сейфе лежат неплохие ювелирные украшения. Их тоже прихвати, а то без подарков нехорошо отпускать гостей. Следующие пять минут даю Гаргоне инструкции, как использовать эти самые украшения, и она довольно мурлычет от радости, что ей разрешили прогуляться. Завершив звонок, оборачиваюсь к студню, стоящему с мобильником возле уха. Дозвонился до Сереги. Почему он не спасает моих женщин? Шеф, у стен базы открылись норы. Студень отрывается от разговора. «Наших заблокировала орда бигусов не прорваться на трассу. А еще, говорит, такие же прорывы у Соколовых и Неревых». «Дай сюда». Протягиваю я руку, и гвардеец передает мобильник. Минуты две выслушиваю доклад от Сереги. «Ну да, кругом прорывы тварей. Причем самые мощные эпицентры рядом с гвардейскими базами «Мстителей». А тем временем войска хозяев пытаются захватить наши дома под предлогом мести за убийство Гошкина, который вот же стоит живой, невредимый, только разве что хлюпает разбитым шнобелем. Что ж, Недежка хитро придумал. Ну или не Недежка, а странник, неважно. Только бомж с посохом не учел того, что я не собираюсь играть по подсунутым правилам. Понятно, чего от меня ожидают. Но мои гвардейцы выдержат натиск, дому стоит под осадой, поэтому мне нет необходимости бросаться, сломя голову им на выручку. Зачем? Лучше я нагряну к сволочи, что давно мне пакостит. Стоит его прибить, и его бойцы сами сдадутся. Так что решено. Лечу в гости к недежке. Я приказываю Сереге. Пришли зубастика в ресторан «Кремль». Понял, шеф. Сбросив звонок, оборачиваюсь к Свете и Эльдару. Наследник Енеревых все еще общается с родными, и это явно тяжелый разговор. Даже пропала его фирменная лисья ухмылка. А Светка так вообще застыла со слезами на глазах. Взгляд красавицы безучастно смотрит в пустоту. Что случилось, Свет? Подхожу я к боевой подруге. Мне папа сказал не возвращаться домой, а остаться с тобой. Растерянно произносит блондинка. Он сказал, что, возможно. Слезы стекают по ее щекам. Возможно, наш дом уничтожит, потому что Бигуса заблокировали гвардейскую базу, и выручки не прибыть. Ах, вот в чем дело. Не только мой дом взяли в клещи. Похожую тактику Недешка применил к Соколовым, да и ко всем Мстителям, скорее всего, тоже. Только вот у других дворян нет столь мощных защитных артефактов, как ящики Глоубов и шаманские бусы Черепа, потому им приходится намного тяжелее. «Сейчас решим вопрос. Бросаю свети. Отхожу от удивленно посмотревшей на меня блондинки, чтобы позвонить отчиму. Степан берет буквально сразу. «Даня, наконец! Мне тут поскуда Глеб Великопермский звонил. Говорил, что ты убил какого-то Гошкина». «Да нет, вот он живой стоит. Я оглядываюсь на зомбированного дворянина. Это как раз хозяева его хотели убить, но не вышло. В общем, есть официальный повод прихлопнуть недежку, и я им воспользуюсь» но звоню тебе не поэтому. Твой дом садили, знаю, но у меня люди все заняты. Бигусов ведь надо бить. Но артефакты же держат хорошо, и дом пока терпит. Да, в курсе. Мои выдержат, а вот Соколовы, да и прочие, не факт. Не поможешь нашим соратникам, па? Дань, режешь по сердцу? Вздыхает Степан. Сам понимаю, но не могу я сейчас сражаться с дворянами, и неважно, какие они сволочи. Надо от обезьян город спасать, иначе по трибунал меня отдадут. Так и спасай. Обстоятельно разжевываю план. Обезьяны ведь напали также и на гвардейские базы мстителей. Чем не повод отправить туда десятки доброотрядов? Отобьете базы, и гвардейцы смогут отправиться на помощь в дворянские резиденции. И союзникам поможете, и бигусов прорежем. Хм, а это идея. Голос Степана становится бодрее. Тогда да, сейчас брошу доброотряды туда. Вот и договорились. Я подхожу к Свете и сообщаю ей план поддержки. Блондинка сразу светлеет лицом, сморгивает слезы, голубые глаза загораются надеждой. «Спасибо, Даня». «Рано пока благодарить. Звони отцу, спрашивай. Командую. Выстоят они хотя бы тройку часов, пока их бойцам помогут прорваться и добраться до вашей резиденции». Блондинка отходит сделать звонок. «Я же в это время сообщаю мрачному Эльдару о подмоге царских охотников». В ответ он воодушевленно благодарит, на лицо возвращается прежняя ухмылка. Тут меня сзади и Светка обнимает за шею. «Папа сказал, выдержит». Взволнованно и радостно восклицает она и на радостях целует меня в щеку, как только росту хватило дотянуться. «Теперь точно спасибо, Даня». «Ага. Фиткины, надеюсь, тоже дождутся своей гвардии». «Я тогда поеду к своим», — бросает Эльдар. «Сначала на базу, а потом, надеюсь, с гвардейскими отрядами на подмогу к родным». Хорошо, удачи. Я жму ему руку, и наследники Неревых с остатками своих бойцов загружаются в и уезжают. Я же продолжаю ждать Зубастика. Долго он что-то. Светка топчется рядом, поглядывая на меня. С собой блондинку не возьму, поручу студню с отрядом. Бойцы они сильные, так что не проворонят девушку и сами не полягут. Но вперед Зубастика нас достигают новые гости. Я засекаю их за километр, и не только я, кстати. «Шеф, движутся маги!» Подбегает ко мне навигатор, сканер в отряде. «Мощный отряд! Там и воины, и мастера!» «Верно все. Киваю и бросаю студню. Готовимся к бою!» Конечно, недежка любым способом попытается меня схватить. А еще по опыту с Зябликовым я знаю, что страннику нужны маги с двумя дарами. Поэтому так просто он не сдастся. «Что ж...» «Разгромим нагрянувших, а потом уже сам поеду к недежке».